Ночь на Чечжу и воспоминания о горе Хала. л Книга Ветер дует Мне надо жить Авторы Ли Чжэха и другие Издательство Мунджанца 1977 год Господин Ха самый эксцентричный человек даже из моих знакомых Я уже давно называю его б р о д я ч и м торговцем Потому что он продает книги, возя их в чемодане на колесах. Но самому господину Ха это прозвище не нравится. Однажды он просил называть его книгоманом, но я ослышался и переспросил: книг мало? Одежда у него потрепанная, а при ходьбе он с у т у л и т с я так, что если незнакомец увидит его на улице, то сочтет бездомным. Однако когда он говорит о книгах... Он выпучивает свои большие глаза и пугающе смотрит на собеседника, поэтому кажется, будто он безумный профессор, только что вышедший из своей лаборатории. У меня есть номер его телефона, но эксцентричный господин Ха не отвечает на звонки. Поначалу я огорчался, думая, что он не хочет общаться со мной, но он просто поставил телефон на беззвучный режим. И не отвечает никому. Потом, когда ему захочется, он выбирает несколько номеров из списка пропущенных вызовов и перезванивает. Но я понятия не имею, по каким критериям он это делает. Если я звоню, чтобы спросить что-то о книге, он может перезвонить мне в лучшем случае через несколько недель или даже месяцев и небрежно спросить, зачем я его беспокоил. Хотя человека более эксцентричного и неудобного, чем он, найти трудно, я до сих пор порой звоню ему. Во всем, что касается книг, которые уже не издаются, он настоящий эксперт. Он знает буквально все. В последнее время я изменил стратегию. Вместо того, чтобы звонить, я иду туда, где велика вероятность встретить господина Ха. Он обычно бродит со своим чемоданом где-то в районе площади Кванхвамун, Синчхона, рядом с университетом Хоник, в районе Санам или где-то неподалеку. Почему так узнать не удастся никому. Но обычно он устраивается в людном месте, вроде парка, и продает там книги. Это что-то вроде книжного р а з в а л а но время работы он также выбирает на свое усмотрение. На одном месте он может остаться как на полчаса, так и на три-четыре, поскольку он не объявляет заранее, когда и где будет торговать, приходится попотеть, разыскивая его. Но это лучше, чем сидеть и ждать его звонка. И вот однажды господин Ха пришел в мой книжный магазин. Такое случилось впервые, когда я увидел, что дверь открылась и вошел господин Ха. Я поприветствовал его со странной смесью удивления и радости. Он сказал, что ездил на несколько недель на остров Чечжу, а затем протянул мне пластиковый пакет, который держал в руке. Там была коробка шоколадных конфет Халлабон. Вы действительно ездили на остров Чечжу? Такие ведь и в и н с а д о н е можно купить, шутливо сказал я, распаковывая шоколад. Даже бумага, которой была обернута коробка, пропиталась ароматом мандаринов. Ездил, хотелось подышать свежим воздухом. Я немного боюсь самолетов, поэтому доехал на автобусе до острова Ван, а оттуда на корабле отправился на остров Чеджу и обратно вернулся также. Я знал, что он чудак до мозга костей, но чтобы настолько? До острова Чечжу можно долететь всего за час из аэропорта Кимпхо, но он выбрал автобус и корабль. Более того, получается, он не поехал прямым автобусом из Сеула до острова Ван, а пользовался только теми, которые ходят по городским маршрутам. Выходит, путь занял около трех дней и двух ночей. Почему он решил пройти через такие нелепые трудности, чтобы попасть на остров? Неужели он уже не просто эксцентрик, а настоящий сумасшедший? Вы же знаете, что я не из тех, кто может сдержать свое любопытство. Однажды я слышал, что комик Чон Ю Сон доехал от Сеула до Пусана на одних городских автобусах. Поэтому в этот раз я проверил, возможно ли это. Правда, съездил не до Пусана, а до острова Ван. Эта история известная, я тоже хорошо с ней знаком. В каждом городе ходят автобусы, поэтому добраться в любое место вполне возможно на общественном транспорте. Но зачем проверять это самостоятельно? Этот человек в с в о е м у м е Когда я спросил, к чему эти сложности, господин Ха ответил, моргая своими большими глазами. Конечно, в этом мире есть то, что совсем не обязательно делать, но есть и то, о чем никогда не узнаешь, не попробовав. Так я открыл для себя совершенно новый остров Чеджу, который еще никому не удавалось почувствовать. Вам, директор, этого не понять, возможно, никогда. В конце концов, господин Ха, чудаковатый бродячий торговец. Ушел так и не рассказав мне, что и как он почувствовал во время поездки на остров Чечжу. Более того, из десяти конфет, которые он привез мне в подарок, семь съел он сам. Пока я жевал оставшийся шоколад, мне вспомнился случай, произошедший несколько лет назад, когда я нашел для клиента книгу, посвященную острову Чечжу, как и бродячий торговец. Он отправился туда на автобусе и на корабле, а оттуда вернулся с неожиданным подарком в душе. Когда я нашел для него книгу, я чувствовал, что и сам получил подарок. Была весна, хотя я уже несколько дней не включал обогреватель, температура в книжном днем сохранялась выше 20 градусов. Из-за сухой погоды дверь при открытии скрипела, и это меня нервировало. В это время года так и хочется отправиться в увлекательную поездку, но я, как и в любой другой день, пришел на работу и мог отправиться только в книжное путешествие. Тут послышался раздражающий звук двери. Чем осторожнее клиент открывал дверь, тем громче и дольше она скрипела. Я к уже обращался к вам. Хочу найти кое-какую книгу. Господин К, человек, который несколько дней назад обратился ко мне по электронной почте, он хотел знать, подойдет ли мне простая, незамысловатая история в качестве платы за поиск и книги. Ни разу рассказ человека, так начинающего беседу, не оказывался банальным, а вот люди, которые в итоге выдают нудные истории, наоборот, с порога хвастаются, как будто у них есть что-то особенное. Я ответил, что хотел бы встретиться и услышать рассказ, поэтому попросил его зайти, когда у него будет время. Я думал, что он все-таки не придет. Чтобы раскрыть другому человеку историю, связанную с книгой, на самом деле требуется большое мужество. Если вы не публичная персона, разговоры о себе что-то очень личное. Поэтому поведать свою тайну незнакомцу не так просто, как кажется. К тому же, если судить по стилю электронного письма, господин К был довольно замкнутым человеком. Рад встрече. Садитесь сюда. Честно говоря, я думал, что вы не придете. Так часто бывает. Я не сразу решился. Как я уже сказал, мой рассказ слишком короткий, чтобы назвать его историей. Господин К, которому на вид было около пятидесяти, говорил застенчиво и ежился как старшеклассник. История, которая кажется короткой и незначительной одному человеку, может отозваться в душе у другого. Если вы не возражаете, сейчас я бы хотел услышать ваш рассказ. Книга, которую искал господин К, называлась «Дует ветер, мне надо жить». Первый тираж выпустило издательство Мунджанса в 1977 году. Это сборник СС, над которым совместно трудились 10 корейских писателей, популярных в 1970-е. Даже сейчас собрать 10 топовых авторов для одной книги не просто, поэтому удивительно, что такой проект удалось реализовать несколько десятков лет назад. Я родился и рос в городе Чончжу в провинции ч о л л а д о До окончания средней школы проживал там, а в старшую поступил в Сеуле. Хотя я и жил тогда у родственников, мне было очень одиноко вдали от родителей. Поэтому на каникулы я уезжал в Чончжу. Там были все мои друзья детства. Вместе с ними дни пролетали незаметно. Тогда было еще только начало 1980-х. Поэтому друзья господина К из ч о н д ж у завидовали ему, ведь он учился в школе в Сеуле, а вот ему наоборот жизнь в мрачном городе казалась трудной. Единственное, что служило ему утешением тогда, большой книжный магазин. Небольшую сумму из карманных денег, которые господин К получал от родных, он каждый месяц откладывал. чтобы купить один-два сборника стихов. Мне нравился автор по имени Ли Джеха. Я слышал, что его работы опубликовали в журнале, когда он был еще студентом. Стоя в книжном, я прочел стихотворение, которое начиналось со слов: «Сидя под тенью зеленой сосны, я читаю письмо от друга из Сеула». Могу сказать, что запечатлел фиолетовый закат. в моем сердце ни с того ни с сего у меня на глаза навернулись слезы. Каждую свободную минуту я ходил в книжный и читал там произведения Ли Цзеха, а на каникулах привез книги домой и познакомил с ними своих друзей. Тогда и произошел тот случай, его даже истории не назовешь. Всякий раз, приезжая в Чончжу, Господин К заходил в букинистический магазин в центре города, чтобы посмотреть, что там появилось. И однажды случайно наткнулся на книгу под названием «Ветер дует, мне надо жить». Тогда он еще не знал, что название взято из стихотворения п о л я Валерий, но почувствовал странное влечение к книге и открыл ее. Там были собраны сочинения в прозе. десяти известных авторов, как оказалось, и Ли Чжеха тоже. Я был одновременно рад и горд, что мой любимый автор стоит в одном ряду с такими популярными писателями, как Ким Сынок и Чхве Инхо. Конечно, я первым делом нашел и прочитал ту часть, где была опубликована его работа. Она состояла из нескольких коротких частей. Первая: Халла вид издали. Я не знал, что это значит, но прочитав, понял, что это заметка о поездке на гору Халла на острове Чеджу, а дело то в том, что до этого я никогда не бывал на этом острове, поэтому слово Халла было мне незнакомо. Господин К с волнением купил найденный сборник и пошел домой, словно к а м ю который, получив остров Жана Гренье, радостно бросился домой читать. Он л е г на живот, накрывшись с головой одеялом, и несколько раз перечитал рассказ о той самой знаменитой горе Хала, на которой никогда не бывал. В ту ночь ему приснилось, что он долетел до горы, которая виднелась за морем, окутанная густым туманом. Цель была определена. Он решил отправиться на гору Хала, но не один, как и Ли Чжеха из рассказа. Он хотел поехать на остров Чеджу с друзьями и повторить его удивительный опыт. В этом эссе автор отправился в путешествие на корабле. Там есть сцена, когда он смотрит на звезды с корабля, направляющегося ночью к острову Чеджу. Стоя на трясущейся палубе и глядя на небо, он сказал: «А здесь и звезды катаются кувырком». Я кивнул, думая, что он настоящий поэт, и его метафоры необычайны. Они плыли всю ночь и прибыли в порт Чечжу почти на рассвете. Но, к сожалению, из-за тумана увидеть гору им не удалось. Получилось увидеть и почувствовать ее только на следующий день после приезда. Там с ними произошло удивительное событие. Именно эта сцена меня и взволновала. По дороге из х а л и м а в х ё п ч ж е ему показалось, будто три друга, которые шли впереди обнявшись за плечи, парили в воздухе. Ли Чжеха пишет, что такого чуда с тех пор больше никогда не видел. Господин К твердо решил отправиться в подобное путешествие со своими друзьями. Каникулы еще не кончились. Он там никогда не бывал, но знал, что из порта острова Ван на остров Чечжу ходит корабль, а до острова Ван можно добраться на автобусе из Чончжу. Для него интроверта это было невероятным приключением. Но в его рюкзаке с вещами был Ли Чжеха, надежный союзник. На следующий день господин К начал собирать друзей. для участия в славном путешествии. Охотно вызвались два человека. Чтобы получить разрешение от родителей, п о т р е б о в а л о с ь около недели, но они уже учились во втором классе старшей школы. Каникулы у них были длинными, а на улице стояла прекрасная погода. Мы сели на корабль днем, поэтому, к сожалению, я не увидел к р у ж а щ и х с я в небе звезд. Однако в отличие от автора и его друзей, которые не смогли в день прибытия увидеть гору Хала из-за тумана, нам повезло. Красивая гора, раскинувшаяся между зданиями, казалась так и Манила. И самым главным пунктом этой поездки была прогулка по той же дороге из Халима в х ё б т ж е о которой я прочел в книге. Но в итоге я не увидел ту иллюзию, которую испытал Ли Тжеха. Однако мы весело провели время и насладились путешествием. Казалось, жаркое солнце, море глубокого синего цвета и гора Халла вдалеке существовали только для нас. У господина К и его друзей было не так много денег, поэтому они не смогли заглянуть в каждый уголок на острове. Но им хотелось непременно подняться на гору Халла. Это был последний пункт их поездки, вдохновленной книгой. Значит, история заканчивается тем, что вы вернулись без о с о б е н н ы х происшествий. Я оторвал взгляд от блокнота, в котором писал, поднял голову и посмотрел на господина К. В поездке не произошло ничего особенного. Никто из нас не был ни смельчаком, ни шутником. Однако во время восхождения на гору Халла Один из друзей, которого очень взволновал пейзаж, сказал, что когда умрет, хочет, чтобы его обязательно похоронили здесь. Услышав эти слова, мы все захихикали. Он ведь был самым здоровым из нас, делал успехи в спорте. Когда я услышал эти слова, мне показалось, что я понял, почему господин К ищет эту книгу. Он кивнул. А затем спокойно рассказал о том, что произошло недавно. Несколько лет назад мой друг внезапно потерял сознание на работе и до недавнего времени ходил по больницам и лечился. Порой, когда я приходил к нему в больницу или звонил, чтобы спросить, как у него дела, он вспоминал, как мы вместе поднимались на гору Халла. Он сказал, чтобы я обязательно сдержал то обещание. Если для него все пойдет не по плану, хотя я знал, что это шутка, я отчитал его, сказав, что нельзя так говорить. Мой друг скончался месяц назад. За несколько дней до этого он попросил жену, чтобы она прочитала ему одно произведение Ли Джеха, которое ему читал друг, когда он учился в старшей школе. Он имел в виду Халла Видиздали. Когда-то я прочитал друзьям эту часть, убеждая их отправиться на остров Чечжу. Но у меня не было этой книги. Похоже, я выбросил ее во время переезда. Не нашел ее, сколько не искал. Поэтому сегодня пришел к вам с этой просьбой. Хотя уже поздно, но я хочу получить книгу и прочесть ее своему другу хотя бы сейчас. Выслушав его историю, Я некоторое время не мог ничего сказать. Господин К тоже не р а з м ы к а л губ, как будто ему больше нечего было добавить. Я закрыл блокнот, надел колпачок на ручку и попрощался. История не такая уж короткая. Спасибо, что рассказали мне ее. Я обязательно найду эту книгу для вас. У нас не было такого удивительного опыта, как у писателя Ли ч ж а х а но нам все равно было очень весело. Если вы найдете книгу, я обязательно пойду к другу, прочитаю ему Халла вид и з д а л и и расскажу о вас. Тогда и вы разделите с нами эти воспоминания. Вы не против? Господин К сказал это застенчиво улыбаясь, как мальчик. Я склонил голову и сказал, что для меня будет честью стать частью этих замечательных воспоминаний. А еще мне захотелось поехать на Чечжу в ближайшее время, когда будет хорошая погода. Но в этот раз я буду не один, поскольку у меня есть драгоценные воспоминания, которые я мог разделить с друзьями. Я пойду легким шагом.